Глава четвертая. — Лер, ты просмотрела бумаги Клади? — влетел Сергей Верхов, владелец юридической конторы. — Только скинули. Собираюсь заняться. Отпила кофе и включила ноутбук. — Ускорься. Она подъедет к двенадцати на вторичную консультацию. Бросил и скрылся за дверью. Марианна Клади в девичестве Машка Мясоедова, приехавшая из глубинки Мордовии и вытянувшая счастливый билет. Правда, билетик оказался подпорчен брачным контрактом, но где наша не пропадала? А наша, как говорится, пропадала везде. Рыхлый, разожравшийся к сорокам Матвей Клади женился на двадцатилетней Марии два года назад, составив договор, защищающий его со всех сторон. Почти. На что надеялся мужик? Либо на длительное влечение к молоденькой красотке, либо на снижение либидо с возрастом, но пункт о прямых доказательствах неверности, за который следует приличный штраф потерпевшей стороне, завуалировали красивым словом выплата за моральный ущерб. Размер этой выплаты не прописали, поэтому при определенной пронырливости адвоката сумма могла оказаться заоблачной. К сожалению, Матвей понадеялся на проблемы с потенцией зря. Уже через год совместной жизни его соблазнила секретарша, оказавшаяся еще привлекательнее жены. Вот тут самое время воспользоваться пунктом в договоре, добыть доказательства и срубить бабла, простите, денег. Но вмешался случай, или вернее, блядская натура Машки. Она пробовала скандалить, а затем вошла в сговор с водителем Клади, который добыл ей фото и видео похождении мужа. Но увлеклась и согрешилась с напарником, слившим за деньги Матвею уже их развлечения. И вот тут понадобились мы, лучшие контора по бракоразводным процессам. Верхова Марианна не потянула, поэтому ее истерики пришлось сносить мне. Я распечатала полученный файл, потянулась в кресле, с удовольствием ощущая легкие отголоски болезненной натянутости мышц, не отошедших после волшебной ночи, и погрузилась в материал. Все вроде бы просто. Есть замечательный пункт, есть фотографии отличного качества и... и есть такого же плана компромату второй стороны конфликта. «Роза, у нас имеется информация, к кому обратился Матвей Клади?» – отвлеклась на вызов секретаря. Потрясающая женщина. Маленькая, коренастая, горластая и очень щепетильная, когда дело касалось работы. Роза проработала в конторе верхово пятнадцать лет, разбираясь в тонкостях спрятанных под запутанным слоем юридических терминов, получше доброй половины работающих здесь. «Казарцеву!» Без промедления ответила она. «К Вадиму или Глебу?» уточнила информацию. Глебу!» все так же без запинки отчиталась Роза. «С Глебом пересекаться мне не приходилось, а с его отцом, Вадимом Казарцевым, сталкивалась пару раз в суде. Акула адвокатского мира, беспринципная, изворотливая сволочь, выгрызающая победу вставной челюстью. То, что единственный сын пойдет по стопам отца, не удивило никого. У нас потомственных юристов 70%, а переход с уголовки к общей практике, да еще в достаточно молодом возрасте, выглядел странно. Обычно оттуда уходили ближе к сединам, когда амбиции поутихли, нервы подустали, розовые очки раскололись, брезгливость притупилась, а силы остались только для перетряхивания грязного белья. А тут в тридцать с небольшим. «Рос, можешь организовать сбор информации на Глеба Казарцева?» – поддалась любопытству, решив раскопать причину понижения профессиональной планки. Как говорил мой отец, знать подноготную адвоката противоположной стороны – это на тридцать процентов выигрышное дело. Папа до сих пор защищал обиженных и обездоленных, оказавшихся несправедливо, за решеткой. Насколько несправедливо, знал только клиент и его совесть, но отец всегда честно отрабатывал свой гонорар. «Хорошо, Лер, поручу Никите». Роза отключилась, а я набрала в поисковике Глеб Казарцев и зависла на полчаса, разглядывая снимки из соцсетей и желтой прессы. Вот он в темно-сером костюме, белоснежной рубашке и тонком галстуке на семинаре в окружении именитых адвокатов страны. На этой, в спортивных штанах, низко сидящих на бедрах, в футболке, пропитанной потом, вытирает лицо полотенцем и небрежно оголяет несколько сантиметров резного пресса с одной стороны. Еще один снимок с благотворительного фуршета, где Глеб с черном смокинге, ослепляющей белизной рубашки и благородного цвета бордо галстуки, галстуке, обнимает за талию девицу модельной внешности в платье, повторяющем яркое пятно его наряда. Красив, чертяка. Высокий, загорелый, с темной шевелюрой густых волос, уложенных в потрясающий бардак, как после секса, широкие плечи, четкий треугольник, переходящий в узкие бедра и крепкие ноги, потрясающий образец мужского генофонда, так сильно отличающийся от подонка отца. Тот пошел явно не в сына, или наоборот, сын в соседа, а вот как оказалось, любовь к полосканию грязи у казарцевых крови. Конечно, похоже на шовинизм обвинять мужика в любви к семейным скандалам, а самой рыться в том же самом, но у потомственного юриста мужского пола выборы и возможности больше с самого начала карьеры, а у женщины с тем же стартовым пакетом вариантов значительно меньше. Или в общественнике, защищая за копейки нищих и обездоленных, или в полускуны полоскуны, занимаясь разводами, дележом имущества, опекой и завещаниями. — Валерия Генриховна, к вам, Мариана Дмитриевна, клади! — материализовалась на пороге Роза, преграждая с собой вход до моего кивка. — Пригласите, Роза Модестовна! — дала добро, собирая ворох бумаг на столе в аккуратную стопку и натягивая на лицо деловую улыбку, отрепетированную перед зеркалом не один час. Адвокат должен вселять уверенность и доверие, а правильная улыбка в правильных местах — залог щедрого вознаграждения и расположения присяжных и суда. Всегда получал отец, демонстрируя ту самую честную улыбку. — Марианна Дмитриевна, рада видеть вас, — привстала, указывая рукой на кресло напротив стола. — Я ознакомилась с материалами, изучила договор и пришла к выводу, что мы вполне можем отсудить у вашего мужа приличную компенсацию. — А пожизненное содержание? — жадностью в глазах подалась вперед Машка Мясоедова, которая Марианна Клади. — Не буду вас обнадеживать и кидаться напрасными обещаниями. Пожизненное содержание вам не светит ни при каком раскладе. Только компенсация, и наша задача сделать сумму приемлемой. Охлаждаю ее пыл и давлю беспощадно порывы жадности. С нюансами нам будет сложно выбить и ее, но мы сделаем все возможное, чтобы вы не остались ни с чем. — Вообще я хотела нанять Сережу, — прогнусавила Машка, укладывая губы в капризную уточку. С его опытом и компетенцией мое содержание было бы обеспечено, но с его занятостью пришлось воспользоваться рекомендациями Сержа и обратиться к вам. Очень надеюсь, что поддалась на уговоры не зря. Мой опыт и моя компетенция позволяют вытрясти из Матвея Аристарховича все возможное в сложившейся ситуации. Тем более моя работа здесь включает тесное общение с Сергеем Андреевичем и контроль с его стороны». Уверила ее, скрипя зубами и еще тщательнее контролируя сползающую улыбку. Сучка, силиконовая долина, испорченная роскошью девица! Мне не надо рассказывать про занятость Сержика. Его расценки выше моих раз в десять, и занимается он только очень жирными клиентами. Что ему домашки мясоедовой, чья дорога либо обратно в село, либо в переходное знамя не самых перспективных самцов денежного сектора? Повезет, если задержится надолго в любовницах какого-нибудь банкира с седеной волосах. Молодая, привлекательная, оттюнингованная на средства клади, но с подпорченной репутацией жадной дуры, не умеющей держать на месте трусики и не способной обуздать колхозную скандальность. Завтра мы подготовим встречное заявление в суд и направим его на рассмотрение вашему мужу. Поднялась и шагнула по направлению к ней, намекая, что встреча окончена. Свяжусь с вами сразу, как появятся новости. Машка фыркнула, выскочила за дверь, а я села обратно, задев мышку и выводя экран из сна. Хорош, но не моего поля ягодка. Щелкнула клавиши, закрывая все окна с Казарцевым, и погрузилась в работу по новому делу.